Чем занимались инквизиторы и дозорные на марсовом поле, Швед, в принципе, понимал. Развоплощают ожившую старением Еймейца городскую сущность. Но смысл каждого отдельного действия участников этого таинства улавливался плохо. Швед не пошёл со всеми к вечному огню, остался в машине. Инквизиторов приехало около десятка, включая Кармадона с овинной головой, Хенну, Витеслава и Максима. И с тёмных дозорных присутствовали, как ни странно, в основном Евляни. Если Ираклию Швед ни о чём не очень удивился, то вот Ларису Нримановну встретить в Питере не как не ожидал. Но ну, а без лайка за вулоном подобное мероприятие вообще казалось немыслимым. Асхары и Тамару, конечно же, тоже привлекли. Швед сидел в машине у открытой двери и мрачно опустошал плоскую пол-литру Jack Daniel's.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 Не сомневался в одержанной победе и в достигнутом успехе. Хорошо провернули операцию, отчёбы не предаться хорошему настроению. Правда беспокоило не слишком желанное повышение в должности. Зато звали родные юга, Николаев Одесса, Кинбурн море. Всё было предельно ясно и предельно просто. Схватились с чёрными по большому счёту победили.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 В целом, произошедшее смахивало не то на фарс, не то на дурной сон. «В этом чертом городе и схватки, не схватки, и магия какая-то левая», сердит, подумал швед, в который раз прикладываясь к бутылочке, елки-палки. «А ведь Арика Асхара, то бишь, из дозора теперь попрут, как пить дат попрут». По сути дела, его старший приятель продемонстрировал прямое неподчинение начальству. переметнулся на сторону противника. И чем он при этом руководствовался, ни в малейшей мере никого не взволнует, расчётом, чувствами, некими высшими соображениями, переметнулся и точка. Такое не прощают, тем более не простят маги уровня заулонной лайка. А ведь у шведа с одеситом отношения были давние и очень тесные. Мало кто мог вызвать ни шведа среди ночи, И ничего не объясняй, сказать: "Приезжай и Швед бы поехал". И ездил всегда. В общем, паршиво было Шведу. И даже когда Питер внезапно вскрикнул, сколыхнул сумрак, и единая его одноцветная аура вдруг раскололась на мириады пёстрых сверкающих осколков, даже в этот момент Николаевич не обрадовался. Честное слово, Швед предпочёл бы, чтоб этот мрачный северный город так и продолжал пожирать души своих слепо влюбленных в тлен обитателей, лишь бы Асхар, в прошлом Арик Турлянский, остался таким же, каким был, и там же, где был. Но повернуть вспять мерное течение события не способны даже иные. Пустая бутылочка из-под виски, пару раз подпрыгнув, успокоилась на асфальте, швед проводил ее тоскливым взглядом и протяжно вздохнул.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 Неплохо бы тому заглянуть в Москву. Однако Киевлянин в Москву решил не ехать, хватит. Позатыкали хозяйские дыры, пора и своими скорбными делами заняться. Вот и получилось, что победа для непосредственных исполнителей операции Чёрной пальмеры обернулась сущим поражением. Неудивительно, что Лайк всю дорогу к разговорам был не расположен и с непроницаемым лицом читал купленную в аэропорту книгу, а швед